23. Степанов. Плотный поток людей буквально вынес Степанова с платформы электрички, и он сам не заметил, как оказался у входа в метро. Ему нужен был телефон-автомат, позвонить в резиденцию Изуитов, договориться о встрече. Ехать без звонка не хотелось, был риск напрасно потерять время. Порывшись в карманах, он нашел жетончик для таксофона. Полистал записную книжку, набрал номер, и когда на другом конце провода сняли трубку, представился. Здравствуйте, капитан госбезопасности Степанов. Мне нужно встретиться с руководителем. Мужской голос уточнил. Вы имеете в виду отца ассистента генерала или отца провинциала? Степанов откашлялся. Извините, я не разбираюсь в вашей иерархии. Мне нужен главный. Собеседник вежливо пояснил. Отец-ассистент сейчас не в России, возможно, будет в первой декаде следующего месяца. Но вам лучше будет еще раз позвонить уточнить. Отец Провинциал, я правильно назвал должность. С ним можно встретиться? Голос согласился. Да, вы можете, но только после 16 часов. Отец Провинциал сейчас на конференции. Степанов посмотрел на часы. 13:25. Хорошо. Передайте, пожалуйста, отцу провинциала, что я приеду в 16:30. Вы знаете наш адрес? Улица Фридриха Энгельса, Степанов нетерпеливо прервал. Да, конечно, я знаю. Всего доброго. Он повесил трубку и немного подумал. Потом снова полистал книжечку и набрал еще один номер. Алло, здравствуйте. Мне бы полковника Задорожного услышать. А, Вася, ты, привет. Это Степанов. Можешь мне полчасика уделить? Собеседник предложил. Да легко, приезжай в контору. Я часов до четырех здесь буду. Степанов улыбнулся. Вась, такая погода хорошая. Чего мы будем в кабинете торчать? Пойдем пройдемся по Никольской до да Красной площади, воздухом подышим, да поболтаем. Васина удивление легко согласился. «Секретишь, что ли, Степанов? Ну ладно. Жди меня на Лубянке у арки Третьяковского проезда. Хорошо, через 20 минут буду. Степанов повесил трубку и направился к турникетам. Три станции по красной ветке. Одно время часто приходилось ездить этим маршрутом, когда Степанова включили в состав объединенной группы по экстремистам из воли народа. Он тогда мотался в Москву по два-три раза в неделю. Ему полюбились поезданы Сокольнической линии серии Еж. Естественно, в обиходе называвшиеся ежами. Мягкие удобные сидения, обтянутые толстым гладким дермантином, тёплый свет лампочек Ильича вместо холодного люминесцентного в современных сериях, жёлтые тона в интерьере. Ёжики казались архаичными, но милыми. Он вышел из метро на Лубянке и посмотрел по сторонам. Он никак не мог привыкнуть к виду родной конторы без фигуры железного Феликса в центре площади. Тогда в 91 Степанов испытал настоящий шок. Ему казалось, что мир опрокинулся. Сейчас, конечно, уже всё воспринималось спокойнее, как оказалось, Феликс просто ушёл на холод, затаившись в музеоне. Но Степанов не сомневался, что рано или поздно старый чекист вернётся. Он подошёл к Третьяковскому проезду почти одновременно с Васей задорожным. Они обменялись крепким рукопожатием, и Вася хлопнул его по плечу. "Ну, конспиратор, что у тебя там?" Степанов улыбнулся. "Да правда говорю, ничего серьёзного. Мне действительно не хотелось в кабинете сидеть". Вася махнул рукой. "Ага. Так тебе все и поверили. Небось, боясь подсослужив софроишь. Помнишь правила генерального прокурора СССР? Главное при проведении следственных действий не выйти на самих себя. Между нами говоря, сегодня это еще более актуально, чем тогда. Степанов кивнул. Он понимал, что имел в виду Вася. Систему трясло, некоторые коллеги менялись на глазах, порой совершая такие поступки, что они укладывались в голове. Жажда денег часто оказывалась сильнее всех принципов. На этом фоне доверия становилось настоящим дефицитом. Но Вася Степанов доверял. Они были не то чтобы друзьями, скорее уважающими друг друга профессионалами. Хотя несколько раз им доводилось пить вместе, и от этого их взаимоотношения только выиграли. Во всяком случае, Степанов порой обращался к Васе за консультациями, а тот никогда не отказывал. Вася был на несколько лет старше и носил погоны с двумя большими звездами. но подкупал простотой общения и не козырял служебным положением. Вася, что ты можешь сказать про иуитов? Васим мгновенно стал серьезным и выдал важную информацию. Иезуиты это общество Иисуса, известное также как орден Святого Игнатия. Это мужской духовный орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойлой. Считаешь свой юмор искрометным?» – хмыкнул Степанов. Понятно ведь, что я спрашиваю про наших, российских иезуитов. Они неспешно прошли Третьяковской и свернули на Никольскую. Степанову всегда нравилось гулять по центру, самое сердце Москвы. Здесь даже воздух другой. Прямо физически ощущалось, что значит дыхание веков. Вася спросил: "А что у тебя случилось?" Степанов неопределенно покрутил рукой. "Да ничего конкретного. Это даже не рабочая версия. Просто сбор информации, чтобы было от чего оттолкнуться. Не знаю, слышал ты или нет, у нас в захолустье старичка убили, а у него дома интересная библиотека обнаружилась, в том числе и с книгами из наследия предков". Вася, понимающе кивнул. "Да, видел в сводке. Сожгли его домик вместе с книгами. А иезуиты причём? Степанов пожал плечами. Вот честно, сам не знаю. Это даже не интуиция, а так пальцем в небо. Старичок явно был связан с какой-то организацией, скорее религиозного толка. А учитывая репутацию иезуитов, я решил с ними пообщаться. Как ни странно, замначальник управления одобрил идею. Черкасов? Да, он. Я думал, он скажет, что всё это глупости. Вася задумался. Степанов его не торопил, просто шёл рядом. С любопытством поглядывая по сторонам. Оживлённый людской поток двигался в сторону Красной площади и ГУМа. Машу мусы и та совершенно не напрягали. Наоборот, можно было говорить не заботиться о том, что кто-то услышит лишнее. Вася посмотрел на Степанова. Знаешь, и изуиты ещё ничем особенным себя не проявили. Да фактически их есть-то по всей стране человек 30. Им недавно только разрешили создать своё отделение в России, да и то это больше для проформы. Больших денег у них нет, серьёзные вопросы они не решают влиянием среди политиков и вообще истеблишмента не пользуются. Былая слава, конечно, будоражит воображение впечатлительных личностей. Но поверь, в современном мире изобилует такая же экзотика, как масоны. Просто антураж такой. Люди ищут мистику и романтику тайных орденов, но это давно уже одна бутафория. Да, как-то не вяжется с общим обликом убитого старичка. Мне кажется, тот бы не стал в пустые игры играть. А что тебя вообще натолкнуло на мысль об организации? Вот смотри. Во-первых, сам способ убийства и орудия. Трёхгранный стилет прямо в сердце. Следов борьбы, какого-то сопротивления нету. Похоже на ритуальное убийство, как демонстративный акт. Демонстрация для остальных, пока неизвестных. Далее образ жизни и образ мыслей. Человек разбирается в очень специфических вопросах: Каббала, аннэнербы, алхимия. На простое любопытство не похоже из того, что я успел прочитать, вывод один. Человек обладал огромными знаниями. Но ничего ведь не указывает на его связь с иезуитами, Степанов согласился. Ничего, но тем не менее это не отменяет возможности пообщаться с ними. Я договорился о встрече наполовину пятого. Вася пренебрежительно махнул рукой. Мне кажется, ты только напрасно время потеряешь. Наши местные иезуиты плюшевые. Интерес еще может вызвать ассистент генерала ордена, но он редко бывает в России. Наши его щупали на предмет противозаконной деятельности. Всякое там деструктивное влияние и угроза безопасности, но ничего не нарыли даже близко. А на твой взгляд, какая организация подошла бы моему старичку по масштабу? Вася чуть скривил губы. Если честно, Степанов, то хрен его знает. Масоны сейчас модны, даже мэр на штутфартуке камельчике и в перчатках отметился на обложках журналов и в газетах. Только это всё клоунада чистой воды. Ложи, градусы, сейчас, конечно, тебе расскажут, что и государство российское образовалось только благодаря масонам, и историю они написали. Карамзин, в частности, масон ведь, причем высокого градуса. Да проще сказать, кто тогда не был масоном. Пушкин, если только. Да и то копнуть получше, только к современному масонству это никакого отношения не имеет. Просто умные люди нашли крючок для богатых буратин, продают им таинственность за дорого, но в реальности это пшик. Вась, вот ты подумай, если была бы какая-то серьезная организация, наша контора знала бы о ней. Задорожный засмеялся. Степанов, что за наивный вопрос? Конечно, знала бы, но я тебе скажу так, Единственная серьезная организация в стране это наша контора. А может быть так, что мой старичок был связан с нашей конторой? Вася согласился. Легко. Люди такого масштаба по-любому каким-то образом попадают в наше поле зрения. Но в этом случае его куратор уже должен бить тревогу, и твое расследование пошло бы по другому руслу. А если информации об этом нет, то тут опять два варианта: либо человек не был связан с конторой, либо стал жертвой в каких-то внутренних интригах. Их сейчас хватает. Они шли по Красной площади. Вася задумчиво посмотрел на памятник Минину и Пожарскому. Сейчас много на самом деле не так, как кажется. Помнишь, в школе небось учили тебя, что постамент для памятника привезли хрен знает откуда, он сделан из стельного куска. Мне даже попадалась какая-то информация, около 100 тонн весит, почти полгода что ли везли по рекам его 3000 верст. А сейчас выясняется, что внутри постамента есть комната, да не маленькая. Вон шлем надо сдвинуть, а под ним вход. И возникает вопрос: а где монолит? Вот и думают теперь, что к чему. Да и минин ли это с пожарским вообще, больше на древних греков похоже. Слушай, Вась, а у нас сейчас есть такие программы типа наследия предков? Кто-нибудь вплотную занимается этими вопросами? Вася внезапно стал серьезным. А вот это Степанов не твоего ума дело и не моего. У нас с тобой допуска такого нет, поэтому башку забивать такими вопросами я тебе не советую. Он помолчал и добавил. Но поскольку я тебя знаю, Ты же все равно не угомонишься. Дам тебе маленькую наводочку. Найди дедушку одного, генерала госбезопасности, Шклярская его фамилия. Ему сейчас уже под 90 лет, по-моему. Он на пенсии давно. Поговори с ним на эту тему, он еще Берию помнит, лично с ним был знаком. Может, захочет тебе что-нибудь рассказать. Степанов внимательно посмотрел на задорожного. Знаешь, я давно убедился, все эти дедушки оказываются настоящими кладезями информации. Вася улыбнулся. Ну вот и выясняй. И, естественно, я тебе ничего не говорил. Кстати, а ты в курсе, что в 30-х пролетарский поэт Демьян Бедный предлагал снести имение Пожарского, а поставить памятник Крымскому еврею из кафе Кокосу? Типа тот для Москвы и для страны в целом гораздо больше сделал. Не в курсе? Вот Степанов, лучше историю изучай, а не копайся в конторских тайнах. Пойдем, перекусим, может. Степанов отказался. Нет, Вась, мне уже надо пробираться на Бауманскую потихоньку. У меня встреча. А ты когда домой? Может, у меня переночуешь? У меня бутылочка Джонни Вакера есть, причем не паленая какая-нибудь, а из дьютика. Посидели бы поокали, Степанов прикинул в уме. Предложение было заманчивым. Давай я тебе после извитов позвоню и скажу, что к чему. Мне надо будет шефу доложиться, мало ли что придумает. Если ничего пожарного, то я к тебе. Вася поднял палец вверх и многозначительно поправил не пожарного, а пожарского. И засмеявшись над своей шуткой, хлопнул Степанова по плечу. «Все, дорогой, звони, как освободишься. Пока. Рад был тебя увидеть. Степанов посмотрел вслед его удаляющейся фигуре, а сам пошел в сторону площади Революции.